В аббатстве мы по большей части сами обеспечиваем себя всем необходимым. Мы собираем мидии и птичьи яйца, ягоды и фрукты. Горы и море дают нам пищу. Мы держим коз ради молока, сыра и мяса. Выращиваем овощи в одной из долин между аббатством и уединённым храмом. Рядом с уединённым храмом у нас есть небольшая оливковая роща и виноградник. А из ульев сестры Мариани мы получаем мёд. Но зерно, рыбу, соль и приправы мы вынуждены покупать. И ткань для наших одежд, и благовоние для наших сосудов. Чтобы всё это покупать, нужно серебро. А серебра у аббатства несметные запасы, благодаря анодаре. Анодар — единственный моллюск, улитка, умеющая окрашивать ткани в глубокий красный цвет. При помощи некоторых растений можно добиться разных оттенков красного, но ни одно из них не даёт такого глубокого, светящегося красного, как кровавая улитка. Я понимаю, что цвет красивый, но то, что за ним так гоняются во всех известных странах и дают за него такую высокую цену, этого я никак не возьму в толк. В красный цвет кровавые улитки окрашены королевские одеяния и ткани, которые носят богатые мужчины и женщины. Только тот, у кого по-настоящему тугой кошелёк, может позволить себе такую роскошь. От кровавые улитки и пошло название «Красное аббатство». Хотя, когда я так сказала, сестра О добавила, что есть и другие причины. Святая кровь жизни и многое такое, чего я пока не понимаю. В детстве матери кровавые улитки ценились ещё не так дорого. Тогда их собирали на многих валерийских островах, и целая колония кровавых улиток водилась далеко-далеко на запад, у длинного рога. Я слышала, как валерийцы готовили краску. Улиток собирали в большие чаны и оставляли гнить на солнце. Каждое лето на несколько месяцев на всех островах повисал ужасный запах. В конце концов, всех улиток истребили. Ни одной не осталось. Но рядом с нашим островом сохранилась большая колония. Мы всегда собирали краску иным способом. Сбор урожая улиток происходит в высшей точке весны, после того, как пробудилась весенняя звезда. Мы проводим ритуалы благодарения в Храме Розы перед наступлением лета. Сжигаем на большом костре весь зимний мусор, выброшенный на берег штормами. А потом дожидаемся погожего дня. Кровавые улитки — область ответственности сестры Лаэнь. Именно она решает, когда собирать их. Она же наблюдает за процессом окраски. Вместе с сестрой Вейерк она отвечает также за торговлю. Своим неодобрительным взглядом она может поднять цену до небес. Я знаю, что серебро потом не лежит без дела на дне сундука матери. Неофитки, покидающие аббатство и возвращающиеся в большой мир, получают с собой серебро, позволяющее сделать то, что должно. Строить лечебницы и школы, улучшать жизнь в своих родных местах. Иногда я об этом размышляю, о серебре, которое могла бы получить с собой и вернуться домой, к отцу и матери. О том, что можно было бы сделать для них, для всей деревни. Больше никаких голодных зим, обувь и тёплые шубы для всех. Я думаю об Баннер и о том, что есть другие такие же дети, те, кто не пережил голода. Но я знаю, что в этом случае мне пришлось бы покинуть аббатство, покинуть всех своих подруг утренние омовение, лунный танец, занятия. Сад знаний козлят сестры Марианны котят. Расстаться с чувством, что мне больше никогда не придётся голодать. Расстаться с сестрой Ой-сокровищницей. Сестра Лаэ не считает, что она особенная только потому, что она служительница крови. Это даёт ей некоторые обязанности в храме Розы во время ритуалов. Но это не повод задирать нос. Служительница Розы — самая главная служительница, следующая после матери. Но она самая скромная из всех сестёр. Тулан, неофитка сестры Лаэни, не моя подруга. Я была потрясена, когда в прошлом году её призвали стать неофиткой крови. Они с сестрой Лаэни такие разные им подошла бы куда лучше. Я подумала, что Тулан будет несчастна от такой задачи. По крайней мере, так было бы со мной, будь я вынуждена каждый день работать с сестрой Лаэнни. Но Тулан только улыбнулась мне, когда я посочувствовала её судьбе. Я не слушаю её упрёки и замечания. А перестав их слышать, я начинаю замечать всё то, что скрывается за ними. Она обладает огромными знаниями и воспринимает свою задачу со всей серьёзностью. Она не хочет, чтобы наши моллюски вымерли. Будучи служительницей крови, я узнаю некоторые самые сокровенные тайны про матери. Тулан всегда была самой рассудительной из нас неофиток. Когда мы убегали с восхваления, чтобы искупаться или прятались в козьем хлеву, желая избежать какой-нибудь скучной обязанности. Тулан всегда терпеливо делала всё, что ей поручали, не обращая на нас никакого внимания. Она никогда ни на кого не доносит. Она не скучная, просто серьёзная. В детстве она видела, как её родители умирали от тяжёлой болезни, а потом самостоятельно добралась до аббатства, проделав долгий и опасный путь. Долгое время я ожидала, что она станет ученицей сестры Нар. Её очень интересуют растения и целительство. Но сама она говорит, что мечтает глубже постичь загадки про матери. Этой весной на нас не зашла хорошая погода. Никаких неожиданных весенних штормов, только мягкое, приятное тепло. И когда весенняя звезда проснулась, гора Белая госпожа ещё носила свою корону из снега, а склоны были покрыты белыми цветами. Казалось, вся гора утопает в снегу. Когда мы совершали ритуалы пробуждения, и мать делала все положенные жертвоприношения, каждый рассвет приносил прекрасную погоду. Но сестра Лаэнни всё же много говорила о том, как важно выбрать верный день, когда ветер дует с северо-востока, чтобы сохранить весь урожай. И вот настал тот день, когда нас всех разбудил глубокий звон кровавого колокола. Я заранее предупредила Яй, но она всё равно в испуге села в кровати. «Начинается неделя сбора урожая!» — воскликнула Эннике. «Никаких занятий!» — она выпрыгнула из постели и потянула за собой Яй. «Все дни будем проводить на воздухе. Никаких приветствий солнцу, никаких омовений, никаких скучных обязанностей!» Я криво улыбнулась Эннике. Вот именно, никаких потрясающих занятий, никаких ужинов в доме очага и вечеров в сокровищнице. Но я, конечно же, тоже радовалась, хотя и не по той же самой причине, что и Эннике. Сбор урожая моллюсков — единственное дело, которое мы делаем все вместе. Сёстры и неофитки. А я так люблю, когда мы собираемся все вместе. К нам присоединяются даже сёстры из уединённого храма. Только самые пожилые сестры, чьи спины больше не могут сгибаться над корзинами, остаются в аббатстве. Мы собрались во дворе перед домом очага. Сестра Мариани и Дарье запрягли осликов в две тележки, в которых лежали аккуратно смотанные шелковые шерстяные нити. Тулан и сестра Лаэни раздали всем нам корзины, даже матери. И мы все гуськом вышли из аббатства через козью калитку. Остров источал ароматы мёда и росы, когда мы шли по тропинке, идущей вдоль горного хребта. И я, помнится, подумала, что, живя дома в деревне, даже представить себе не могла такого места, как наш остров. Место, где есть тепло, еда и знания. Жизнь в Ровосе можно сравнить с жизнью в пещере, когда ничего не знаешь об окружающем мире. Весь твой мир — это холод и тьма пещеры. Попасть в аббатство, научиться читать — словно распахнуть окно в другой мир, полный света и тепла. Глубоко вдыхая в себя весенние запахи, я радовалась еде в желудке, солнцу на лице и свежему весеннему ветерку, освежающему ноги. «Счастье», — подумала я. «Это и есть счастье». Впереди меня шли сёстры в своих самых худших, потрёпанных и запятнанных одеждах с закатанными шароварами. Они смеялись, переговариваясь друг с другом, я различала глубокий голос сестры О, перекрывавшей остальные. Рядом со мной шла Яй, крепко сжимая ручку своей корзинки. А позади прыгали Хео и её лучшая подружка Исми. Рыжеволосая девчушка с Валерием, живущая у нас с прошлого лета. Позади шла Энники и распевала песню вместе с малышами. «Кошка спит у моих ног, прыг, моя лягушечка. Свежий ветер дует в рог, прыг, моя лягушечка». «И наряд в цвет крови мой, я готовлюсь стать женой, но муж в клетке золотой, прыг — моя лягушечка». Я обернулась. На каждый прыг все маленькие неофитки совершали большие прыжки вдоль тропинки и смеялись да икоты. За ними шли тележки с осликами, а позади всех покачивались на солнце белые головные платки старших неофиток. Я обернулась к ей. «Мы разобьём лагерь на побережье. По крайней мере, на одну ночь». Может быть, проведём там и несколько ночей, если хорошая погода продлится. Ты когда-нибудь спала под открытым небом?» «Нет». Девочкам не разрешалось выходить из дома после захода солнца. Впервые она что-то упомянула о своей предыдущей жизни. Мне было очень любопытно, из какой она страны. Из Девина? Но там они не такие светловолосые, как я. Спросить я не решилась. Спать бывает немного неудобно, и в первую ночь я обычно плохо сплю. Хотя я устаю после долгого дня работы, но зато можно сколько хочешь смотреть на звёзды. Поначалу вдоль тропинки проходит невысокая каменная стена. Она не даёт путникам сорваться в пропасть с крутой скалы, на которой построено аббатство. Рыжеволосая Исми обогнала нас и запрыгнула на стену. Расставив руки, она беззаботно балансировала на ней. Посмотрите на меня, я выше вас всех, торжествующе кричала она. Не успела я и слова сказать, как я и подскочила к ней и сердито стащила её со стены. «Ты могла бы свалиться вниз». Она перегнулась через стену. Внизу пенилось море, разбиваясь об острые камни. Исми только рассмеялась и поскакала вперёд. Маленькие девочки верят, что они неуязвимы, а Исми озорнится, как их поискать. Вскоре крутая тропинка выровнялась, теперь мы шли вдоль южного склона горы. Через некоторое время мы достигли виноградников. На виноградных лозах как раз распускались листья. «Здесь сестра Кирали и её неофитки выращивают виноград для изюма», сказала я, указывая рукой. «На некоторые праздники нам дают изюм к зимней каше, а вон там, в долине, возле того залива, наша оливковая роща». Я ей прикрыла глаза ладонью. Солнце отражалось в голубой глади моря, так что больно было смотреть. «Море такое большое», — проговорила она, — «и всё время меняет цвет. Я могу смотреть на него бесконечно. А горизонт? Иногда он чёткий, как остриё ножа, а иногда теряется в тумане или солнечном мареве». «А твоего дома было далеко до моря?» Она опустила руку. «Нет, но мне не удавалось его увидеть». Я никогда не покидала дом своего отца и рисовые плантации в долине. Когда я была совсем маленькая, меня один раз взяли на праздник красок, но потом отец решил, что девочки должны оставаться дома. Стало быть, в семье я и были и другие дети. Я тоже никогда не видела моря пока не попала в Муэрио, — сказала я. Я и вопросительно покосилась на меня. Это портовый город в Валерии. Большинство девочек приплывает сюда на корабле оттуда. Пока я ехала на юг, мне встретилось немало больших озёр, но к такому я совершенно не была готова. Море, оно бескрайнее. Я ужасно боялась, когда вступила на корабль. Я рассмеялась этим воспоминаниям, но я и посмотрела на меня серьёзным взглядом. Я тоже очень боялась, но не море. «Мореси!» — Хео потянула меня за рукав. «Мореси, расскажи историю!» Я улыбнулась, глядя на её оживлённое личико. Хео, невежливо перебивать. «Но вы всё говорите и говорите. Исми тоже хочет послушать. Рассказать вам про белую госпожу и почему она всегда носит снежную шляпку. Нет, Мореси, пожалуйста, расскажи, как на аббатство напали пираты». Исми потянула меня за другой рукав. Я покосилась на яй. Может быть, не лучшая история для её ушей. Ещё испугается но ведь там всё кончилось хорошо. Это произошло через несколько лет после того, как на андель лодку сестёр-основательниц, прибило к нашему острову. Они уже успели построить дом знаний, дом сестёр и начали строить храм розы. Дом сестёр был тогда гораздо меньше, чем сейчас, ведь сестёр-основательниц было всего семь. Ты помнишь, как их звали Хео? Кабира, Клорас, Гараем, Эстегем, Арсиола, Сулани, и...» Она задумчиво закусила губу. «Всегда забываю последнюю. Её звали Даэра, и она стала первой служительницей Розы. Переложив корзину в другую руку, я показала ей рукой. Вон там ты можешь увидеть тропинку, которая идёт на север в долину, расположенную между белой госпожой и нашим аббатством». Там лежат наши огороды, и там тропинка идёт дальше, к уединённому храму. Но сейчас мы пойдём дальше по южным склонам Белой Госпожи, вниз, к южному побережью острова. Там мы легко собирать моллюсков». «Рассказывать дальше», — заныла Исми. В те времена аббатство ещё не было богато серебром. Сёстры не сразу обнаружили колонию кровавых моллюсков. Они были слишком заняты тем, чтобы основать аббатство, построить дома и накопить знания. «Мне кажется, тогда здесь даже не было неофиток, но я точно не знаю. Думаю, слова об бабатстве тогда ещё не успела распространиться». «Но корабль всё равно приплыл», — сказала Хео. «Большой корабль». Да, в море появился большой корабль с острым носом и красно-серыми парусами, похожие очертаниями на Наундель. В старинных книгах, которые я читала, ничего об этом не говорится, но я думаю, что он пришёл из восточных стран, как и сёстры-основательницы. На корабле приплыли злые мужчины. Они хотели добраться до знаний сестёр и, возможно, до самих сестёр тоже. Я испоткнулась. Я взяла её руку, помогая подняться, и некоторое время держала её руку в своей, продолжая рассказ. Это происходило до того, как построили каменную стену, так что аббатство стояло совершенно незащищённое. Однажды ночью, когда сёстры спали, мужчины вошли на своём корабле прямо в гавань, Но остров не спал. Едва злые мужчины ступили на землю, как все птицы острова принялись петь и разбудили сестёр. Они немедленно скрылись в доме знаний. «Почему они побежали туда, Мореси? Почему не в горы?» «Не знаю, Хео. Может быть, они хотели спасти знания от мужчин». «А как можно спасти знания?» «Если они сокрыты в книгах, например». «И не перебивай, пожалуйста». Сёстры забежали в дом знаний, а мужчины окружили его. Мужчин было много, в несколько раз больше, чем сестёр. У них были острые сабли, блестевшие в лунном свете. Они попытались взломать дверь, но им это не удалось. Когда они попытались разбить окна, стёкла оказались прочными, как камень. Тогда они попытались поджечь дом, и поначалу им это вроде бы даже удалось. Деревянные двери и крыши задымились, и мужчины торжествовали. Скоро сёстры и все их знания сгорят вместе со зданием. Но тут появился мужчина, остававшийся до поры до времени на корабле. Увидев, что дом горит, он сильно разгневался. Он кричал, что их правитель хочет забрать себе силу и знания этих женщин. Их жизни сохранять не обязательно но знания сгореть не должны. Мужчинам пришлось срочно потушить пожар. «Я видела отметины», — тихо проговорила я, и не поднимая глаз от тропинки у себя под ногами. «На двери дома знаний». Следы от зубов огня видны до сих пор. Когда она так сказала, я поняла, что она совершенно права. В самой нижней части двери почернели от древней сажи. «Дождёмся, пока они сами выйдут», — сказали мужчины. «Женщинам придётся выйти, когда у них закончится вода и пропитание». Так что они уселись, скрестили ноги и приготовились ждать так долго, сколько потребуется. И тут они увидели их. Хео больше не могла сдерживаться. «Лунных женщин!» Да, так всё и было. Пока мужчины сидели, положив на колени свои сабли, готовые убить сестёр, едва те покажутся, земля под ними вдруг затряслась. А на горе над абадством появились, ступая огромными шагами, семь гигантских женщин. Они были серебристо-белые и, казалось, сделаны из лунного света, но от их шагов дрожала и трепетала земля. Их длинные распущенные волосы тянулись по крутому склону срывает цветы и маленькие деревья. Свет становился всё ярче, и мужчины в страхе отвернули свои лица. Но свет, исходивший от женщин, отразился от сабель и ослепил мужчин. А когда они уж ничего не видели, гигантские женщины стали хватать огромные камни и кидать ими в мужчин. Камни облетали здание аббатства, но попадали в мужчину и утаскивали их с собой в море. Некоторое время мы все шли молча. Но откуда же взялись эти гигантские женщины? Ведь сёстры прятались в Доме Знаний. Не знаю, Хео. Может быть, их вызвал к жизни сам остров. Или же сёстры-основательницы умели нечто такое, о чём мы не знаем. Ведь всё это произошло так давно. Хео и Исми запрыгали вперёд по тропинке, поддавая ногами маленькие камешки и крича, что они гигантские женщины, сделанные из лунного света. Я и обернулась ко мне. Лицо у неё было серьёзное. Она посмотрела мне в глаза. «Как ты думаешь, птицы и нас разбудят, если кто-нибудь приплывёт?» Вскоре после полудня мы добрались до побережья. Солнце стояло высоко в небе, светя прямо на нас. Южное побережье острова — единственное место, где нет скал, круто обрывающихся к воде. Здесь самые низкие склоны белой госпожи становятся совсем плоскими и тянутся к воде, как длинные каменные языки. Вдоль берега простирается длинное мелководье. Собирать моллюсков здесь легко и удобно. Мы сели в тени деревьев и перекусили хлебом с сыром, который раздавали сестра Эрс и Юэм. Сисель, другая неофитка сестры Эрс, обошла всех с кувшином колодезной воды. На тележке под связками шерстяных нитей она осталась прохладной. Затем сестра Лаэ не потребовала всеобщего внимания. «Те, кто выполнял эту работу ранее, прекрасно знают, что делать». Яй и Исме, смотрите внимательно, что делают другие. Заполните свою корзину моллюсками и поднимайтесь с ней камней и тулан. Мы покажем вам, как красить. И будьте осторожны с моллюсками, чтобы они не пострадали. Все вместе мы вошли в прохладную воду. Малыши прыгали и смеялись, а сёстры держались спокойно и с достоинством. Яй держалась рядом со мной, и я показала ей, как находить кровавых моллюсков, которые сидят небольшими группками, прилепившись к камням и как осторожно отцеплять их и складывать в корзину. Поскольку наша задача была не повредить моллюсков, дело шло медленно. Они присасываются к камням с невероятной силой. «Я думала, они красные», — сказала я, и когда я показала ей первую ракушку. «А они белые, с перламутровым отливом». «Красные у них внутри», — ответила я, укладывая ракушку к себе в корзину. «Скоро увидишь». Когда наши корзины заполнились, Мы отнесли их к деревьям, где сестра Лаэни и Тулан устроили длинный стол, положив на две тележки четыре длинных доски. Ослики паслись неподалёку. Тулан показала нам, где поставить корзины, и открутила с катушки шёлковую нить, так что та лежала вдоль стола в шесть рядов. Когда кровавый моллюск пугается, он выпускает желанный красный краситель, от которого и пошло его название. Сестра Лаэнни протянула яй ракушку и показала, как напугать моллюска, постучав ногтем по ракушке, а потом тут же потереть ракушку о нитке. Когда моллюск отдаёт весь свой краситель, мы кладём его в пустую корзинку и берём следующего. Красить нитки таким способом — долгая и трудная работа. Если бы мы красили так, как делают в Валерии, положили бы моллюсков умирать, а потом добыли из них краситель — Мы могли бы красить быстрее и зарабатывать больше серебра. Но тогда и наши моллюски вскоре бы вымерли. К тому же потребности аббатства в серебре невелики. Когда моллюски заканчивались, мы брали корзины с использованными ракушками и относили подальше. Там мы осторожно высыпали их обратно в воду. Наши ладони уже окрасились красным, но это ещё не предел. Когда окрашивание заканчивается, немалая часть побережья становится кроваво-красной а трава под деревьями, на которых сестра Лаэни и Тулан развешивают нитки и шерсть, выглядит так, словно сделаны из граната. Когда наступил вечер, сестра Эрс и её неофитки выложили на камни еду — хлеб с сыром и вкуснейший мясной пирог, который сестра Эрс всегда печёт для дней окрашивания. В нём полно приправ и сушёных ягод нервно. Мы поели своими красно-чёрными руками, а потом сёстры зажгли два костра. Один для себя, а второй для нас, неофиток. Собравшись вокруг нашего костра, мы сидели и разговаривали. Солнце спустилось в небольшую гряду облаков, собравшихся у западного горизонта, и висело там, словно золотой шар. Море лежало голубое с тёмными полосами, и тихо нашёптывало что-то берегу. Небо у горизонта приобрело цвет зрелых персиков, а над узкой полосой облаков оно было голубым и становилось всё темнее, если поднять взгляд выше. Прямо над нами загорелась первая звезда. Несколько куанов со звонкими криками пролетели над темнеющим морем. Хео заснула, положив голову мне на колени, а солнце тем временем соскользнуло в море. Небо стало пурпурным. Вода отливала лиловым и бирюзовым, напоминая смятую шёлковую ткань. И вот далеко-далеко у самого горизонта зажглась весенняя звезда, ясная и холодная. Глаза у меня слипались спина ныла после целого дня нагибаний. Бормотание моря убаюкивало, как колыбельная Но я люблю сидеть и смотреть, как вода медленно подползает к берегу. Так что я продолжала бороться со сном, когда остальные неофитки давно завернулись в свои одеяла и спокойно заснули у огня. Вскоре только я и составляла мне компанию. Она сидела, не сводя глаз с синего неба. В них отражались огоньки от затухающего костра. «Скажи, разве это не самое прекрасное, что ты видела в своей жизни?» — тихо спросила я. «Так красиво, что просто больно смотреть». Я ей кивнула и сглопнула. И тут я заметила, что из глаз у неё текут слёзы. Осторожно убрав с колен голову Хео, я придвинулась поближе к Яй. Но не похоже было, что у неё вот-вот снова начнётся приступ страха и криков. Она молча сидела, обратив лицо к звёздам, и беззвучно плакала. Я взяла её руку обеими ладонями. Мы долго сидели так, пока ночь вокруг становилась всё темнее. В конце концов я и заговорила, обращаясь к звёздам. Она никогда всего этого не увидит. Унай, моя сестра. Всё то красивое и удивительное, что вижу я. Ей не дано ощутить. Она быстро провела по щеке свободной рукой. Вот о чём я думаю, Мариси. Обо всём том, чего она никогда не сможет увидеть или сделать. «Она умерла, твоя сестра. Она умерла и похоронена». Я и высвободила ладонь и закрыла лицо руками. «Мариси, я смотрела, когда её хоронили. Видела, как мой отец и братья кидают лопатами землю на её беззащитное лицо. Видела, как они притоптали ногами землю в том месте, где она лежала. Видела, как они отложили лопаты и пошли в деревню, чтобы пить и праздновать. Праздновать то, что у Найи больше нет. Праздновать, что моя прекрасная добрая сестра больше не создаёт им забот. Нас они оставили у её могилы, меня и мать. Многие из тех, кто приезжает на наш остров, потеряли тех, кого любили. Я попыталась снова взять руку я и показать, что понимаю, что разделяю её боль. Но она сжала кулаки и сидела застыв, ничего не замечая. Унаи которая никогда никому не сделала ничего плохого. Унай — самая послушная из всех дочерей. Отец не поверил ей, когда она сказала, что у неё ничего не было с тем юношей, с которым кто-то видел её по пути к колодцу. Йоныша попросил воды, и она дала ему напиться. Она всегда была так добра ко всем. Даже не знала, как его зовут. Но отец ей не поверил, обозвал её блудливой. Йоныша был из народа Миха, а не Коха, как мы. И от этого всё стало ещё хуже. С ними нам вообще нельзя общаться. Поэтому отец сказал, что честь семьи запятнана. И моя сестра должна умереть. Я часто думаю, каково это, Мареси. Выпрямив спину, она обернулась ко мне, приблизила своё лицо к моему. В темноте её глаза казались огромными и чёрными, как уголь. Каждую ночь, засыпая, я лежу и ощущаю то, что ощущала она. Как рот заполняется землёй. Как камни и земля сдавливают мне лёгкие. Как забивается нос как я уже почти не могу дышать, как я постепенно задыхаюсь, моя семья стоит и смотрит. И моя любимая сестра смотрит, ничего не делая, чтобы спасти меня. Каждую ночь я, это она, Мореси. Каждую ночь я превращаюсь в Унай. Я ничего не могла с собой поделать, я попятилась от страха. «Ты хочешь сказать?» Выпалила я и почувствовала, что мне не хватает воздуха. «Ты хочешь сказать, что она...» «Она была жива, когда они похоронили её», — прошептала Яй. А потом затоптали ногами её могилу. Стояла хорошая погода. Мы пробыли на побережье целую неделю. Урожай собрали хороший, сестра Лаэни осталась довольна. Мать проводила с нами дни, но по вечерам возвращалась в аббатство, чтобы приглядывать за самыми пожилыми сёстрами, оставшимися там. Сестра Эрс и её неофитки несколько раз совершили путь через горы туда и обратно, чтобы привезти на осликах еду для собирательниц моллюсков. К концу недели у младших неофиток стало кончаться терпение. Всё чаще мне приходилось бегать, искать их по берегу, когда они то вдвоём, то втроём. Отправлялись куда-то одни вдоль побережья или вглубь леса. Я не заставляла их возвращаться к работе, но просила находиться в пределах видимости, когда они играют. Море может быть опасным, если зазеваться, а лес слишком большой. Маленьким девочкам так легко в нём заблудиться. Однажды вечером, когда я возвращалась из леса, ведя за руки Хео и Исми, нам навстречу вышла мать. Я села на четвереньки перед девочками. «Вы должны держаться там, где я вас вижу. А что, если вы заблудитесь в лесу и пропустите ужин? Подумайте, как вы проголодаетесь. Я знаю, что сегодня Сисель и Юэм принесут творог и варенье. «Ты всё равно вовремя найдёшь нас», — уверенно проговорила Хео. «Ты всегда нас находишь». Она схватила Исми за руку, и они, хихикая, побежали по прибрежным камешкам. Мать посмотрела им вслед, прикрывая глаза рукой. Я поднялась. «Простите, матушка, я пытаюсь держать их под присмотром, но это трудно, когда я работаю». Много лет я провела в аббатстве, но всего несколько раз мать напрямую обращалась ко мне. У неё есть более важные дела, чем разговаривать с неофитками. «Сестра Нумель поручила тебе присматривать за маленькими?» — спросила она, опуская руку. «Нет, матушка». Я подняла глаза. Мать повернула ко мне своё морщинистое лицо. Раньше я никогда не замечала, какие у неё длинные пушистые ресницы. «Тем не менее ты это делаешь. Почему?» Я задумалась. «Они любят меня. Мне кажется, они нуждаются во мне». Я улыбнулась и я нуждаюсь в них. Не так грущу по своим братьям и сёстрам, когда есть другие, о ком я могу позаботиться. Вспоминаешь сестру. Мать знала об Аннер. Ведь она знает всё о нас, не о фитках. Об этом легко забыть. Я кивнула. Наверное, присматривать за другими малышами в аббатстве, попытка искупить её смерть. Я забочусь о них, чтобы с ними не случилось ничего плохого. Защитить их, как я не сумела защитить Аннер. «Ты и Яй тоже помогаешь». Это был не вопрос. Я посмотрела на Яй, которая, низко склонившись, брела по воде у самого берега, сияющего на солнце море. Мне в своё время помогла Эннике. Теперь мой черёд. Я ей рассказала, что ей довелось пережить. Мать двинулась вдоль кромки леса, обратно к столу сестры Лаэни. И я последовала за ней. Лёгкий морской ветерок доносил до нас смех младших неофиток. Пахло водорослями, солью, примятой травой. «Кое-что. Она расскажет потом, когда сможет». «Ты важна для неё, Мареси. Не бросай её». Я с удивлением повернулась к матери. Голос её звучал очень серьёзно. «Разумеется, матушка, я её не брошу». «Хорошо». Она подняла руку, приветствуя сестру Лаэнни, и заговорила, как обычно. «Может быть, сестра Номель призовёт тебя в своей неофитки Ты умеешь обходиться с маленькими». «Сестра Номель? Об этом я как-то не подумала. Может быть. Мы с ней хорошо ладим и часто беседуем о маленьких неофитках и их заботах. Но если подумать, всё-таки это не совсем моё. Конечно, мне нравится заботиться о малышах, но...» «Как бы то ни было, ты уже отвечаешь за них». Мать обернулась ко мне. «Мне...» Её голос снова зазвучал тихо и проникновенно. Глаза у неё были такие же голубые, как головной платок. «Если что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты позаботилась о малышах, Мареси. Отдаю их под твоё попечение». Она коснулась пальцем моего лба, и я поняла, что эти её слова исполнены большого смысла. Я серьёзно кивнула. Некоторое время мать рассматривала меня, а потом отошла, не сказав больше ни слова. «Чего хотела мать?» — с любопытством спросила Энники Она подошла ко мне вместе с яй с пустой корзиной на руке. Я вспомнила, какими глазами смотрела на меня мать, говоря о яй. «Думаю, сестра Номель призовёт меня стать её неофиткой», — медленно проговорила я. «А тебе бы понравилось?» — спросила Энники «Ты же любишь возиться с малышами?» «Наверное». Я посмотрела на Хео и Исми, игравших у воды. Они делали вид, что скачут на невидимых лошадях. Я и проследила за моим взглядом. «Мне бы точно понравилось», — неожиданно сказала она. «Я люблю маленьких детей. У меня трое братишек. Я возилась с ними не меньше мамы». Мы с Эннеки переглянулись. Я уже рассказала ей про я и Унаи, больше никому, но я и проводила с нами так много времени, Я подумала, что Энники лучше знать. «Ты можешь помогать мне с ними», — ответила я. «Пошли попробуем сделать так, чтобы они пособирали моллюсков, пока не настало пора обедать».